Глава вторая. Для Джека Ричера, крупного мужчины в коричневой куртке, эта конкретная дорога началась за четыре миля отсюда, в середине вечера, когда зазвонил телефон в вестибюле мотеля, находившегося на пересечении дорог. Его подвез какой-то водитель и высадил до того, как свернуть туда, куда Ричер ехать не хотел, на тёмной, плоской, мертвой и пустой земле, живым казался только этот мотель. Выглядел он так, будто его построили 40 или 50 лет назад, во время вспышки коммерческого энтузиазма, возможно, рассчитывая, что он принесет солидные барыши. Однако не вызывало сомнений, что надежды не сбылись, а, может быть, с самого начала являли собой самые обычные иллюзии. На одной из площадок у пересечения дорог Ричард заметил заброшенные останки заправочной станции, на другой Готовый фундамент, видимо, предполагалось, что там будет стоять маленький универсам, который так и не родился на свет. Третья и вовсе оказалась пустой. А вот мотель выжил, хотя с точки зрения архитектуры представлял собой настоящую авантюру и напомнил Ричарду картинки, которые он видел в детстве в книжке комиксов про космические поселения на Луне или Марсе. Центральное здание, идеально круглое, венчал купол. Отдельные домики, каждые с собственным куполом, ленивым строем тянулись от флагманского корабля вдаль, становясь все меньше по мере удаления от него. Рядом с офисом располагались семейные номера, дальше одиночные. Стены были выкрашены серебристой краской, вертикальные алюминиевые полоски украшали окна и двери. Спрятанные под скатами круглых крыш неоновые огни Заливали все вокруг призрачным голубым сиянием. На выложенных гравием дорожках тут и там попадались кусочки дерева тоже серебристо-белого цвета. Столб с вывеской мотеля при помощи крашеной фанеры превратили в космическую ракету, стоящую на трёх стабилизаторах. Название мотеля "Аполло" напоминало цифры в нижней части банковского чека. Внутри основное здание представляло собой сплошное открытое пространство, если не считать небольшой части, отведенной для служебных нужд, и, как догадался Ричард, двух туалетов. Напротив изогнутой стойки регистрации, примерно в ста футах, находилась такая же изогнутая стойка бара. По сути, это был холл с паркетным танцполом и группами обитых красным бархатом стульев Расставленных вокруг столиков, на каждом из которых стояла лампа с абажуром с кисточками. Куполообразный потолок в виде небесного свода заливало красное неоновое сияние, и повсюду прятались светильники красного или розового оттенка. В общем, заведение производило странное впечатление и напоминало версию Лас-Вегаса 60-х годов, перенесенную в космос. И ни одного посетителя, если не считать мужчину у стойки бара и еще одного за ней. Ричард остановился около регистрации, к нему тут же бросился бармен и искренне удивился, когда Джек сказал, что хочет снять номер, как будто такие вещи случались тут крайне редко. Впрочем, бармен вполне умело справился с этой задачей и выдал Ричарду ключ в обмен на 30 долларов наличными. Ему было лет пятьдесят пять или даже шестьдесят, невысокий, не худой, с роскошной шевелюрой, выкрашенной в ярко-рыжий цвет, который Ричард привык видеть у француженок определенного возраста. Бармен убрал деньги в ящик и нервно принялся что-то писать в журнале регистрации. Видимо, он являлся наследником психов, построивших эту красоту, наверняка никогда нигде больше не работал и сводил концы с концами, выступая одновременно в роли управляющего, парттье, бармена, носильщика и горничной. Он захлопнул журнал и собрался вернуться в бар. У вас кофе есть? спросил у него Ричард. Конечно", — Конечно, повернувшись, ответил бармен с улыбкой и определенным удовлетворением в голосе, как будто принятое лет сто назад решение установить кофеварку бан которая работала каждый день, наконец, получила оправдание. Ричард прошел за ним сквозь полосы неонового света и уселся на табурет в стороне от другого посетителя, мужчины лет сорока в толстом спортивном пиджаке из твида с кожаными заплатами на локтях, которые он поставил на стойку, крепко обхватив пальцами стакан, наполненный льдом и янтарной жидкостью и уставившись в него с рассеянным видом. Видимо, этот стакан был далеко не первым и даже не третьим и не четвертым за вечер. Мужчина отчаянно потел и выглядел набравшимся под самую завязку. Бармен с крашенными волосами налил кофе в фарфоровую кружку с логотипом НАСА, примечание НАСА, Принятая в России аббревиатура названия Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Конец примечания. И подтолкнул к кречеру с гордым и одновременно церемониальным видом. Возможно, она представляла собой бесценный предмет антиквариата, сливки, спросил он Сахар. "Ни то, ни другое", ответил Ричард. "Путешествуете? Собираюсь повернуть на восток при первой возможности". Как далеко на восток? Далеко, ответил Ричард. До самой Вирджинии. Его собеседник с умным видом кивнул. Тогда вам сначала нужно на юг, пока не доберетесь до автострады между штатами. отличный план, похвалил его Ричард. А откуда вы сегодня выехали? К северу отсюда, ответил Ричард. На машине, автостопом. Мужчина с крашенными волосами больше ничего не сказал, потому что говорить было не о чем. Бармены любят изображать жизнерадостное веселье, но в данном разговоре особого веселья не просматривалось. Путешествовать автостопом по проселочной дороге глубокой зимой да еще по штату занимающему 41-е место по численности населения, не самое приятное приключение, и бармен оказался слишком хорошо воспитан, чтобы высказать все это вслух. Ричард взял чашку и попытался ее удержать. Испытание. Результат ему не понравился. Все сухожилия, связки и мышцы от кончиков пальцев до грудной клетки горели и дрожали, и от микроскопических движений руки по поверхности кофе пошли маленькие концентрические круги. Он изо всех сил сосредоточился, рассчитывая, что все у него получится ловко и уверенно, но кружка несколько раз дернулась на пути к его губам. Пинчушка пару мгновений за ним наблюдал, после чего отвернулся. Кофе оказалось горячим и немного перестоявшимся, но в нем содержался кофеин, который требовался Ричеро. Его сосед по стойке сделал глоток из своего стакана, поставил его и уставился на него печальным взглядом. Он сидел, слегка приоткрыв рот, в уголках рта появились пузыри. Он снова приложился к стакану, а Ричард сделал еще глоток кофе на сей расмедление. Все молчали. Пьянчушка осушил свой стакан и попросил добавки. Оказалось, что он пьет Джимбим, бурбон по меньшей мере трехлетней выдержки. Ричард почувствовал, что рука стала слушаться немного лучше и подумал, что кофе это отличное лекарство от всех болезней. И тут зазвонил телефон. На самом деле, зазвонили сразу два телефона: один номер, два аппарата на стойке регистрации и на полке в баре. Мужчина с крашенными волосами не мог оказаться в двух местах одновременно. Он взял трубку и сказал гордо, жизнерадостно и с энтузиазмом, как будто это первый звонок в заведение в день его открытия, гостиница Аполлона. Он послушал пару секунд, прижал трубку к груди и сказал: "Доктор вас?" Ричард автоматически оглянулся, но не обнаружил никого похожего на доктора. Сидевший рядом с ним пеньчушка спросил: "Кто?" «Миссис Дункан», — ответил бармен. "Что ей надо?" поинтересовался пеньчушка. "У нее из носа идет кровь и не останавливается. Скажи, что ты меня не видел", заявил пеньчушка. Бармен повторил его слова и положил трубку, а пеньчушка обмяк, и его лицо оказалось почти на одном уровне с краем стакана. "Вы врач?" спросил Ричард. Вам какое дело? Миссис Дункан ваша пациентка технически. И вы ее послали? А вы кто такой, поборник морали? У нее всего лишь идет кровь из носа, которая не останавливается. Это может быть серьезно». Ей 33 года, и она совершенно здорова. Никакой гипертензии или проблем с кровью. Она не употребляет наркотики, так что волноваться нечего. Доктор взял стакан, сделал один глоток, потом второй. «Она замужем?" спросил Ричард. "А что? Теперь брак вызывает носовое кровотечение?" "Такое случается", ответил Ричард. "Я был военным полицейским. Иногда нас вызывали во внеслужебное время в дома, где жили семейные пары, женщины которых часто бьют, принимают много аспирина, чтобы заглушить боль. Но аспирин разжижает кровь, поэтому в следующий раз, когда муж поднимает на них руку, начинается кровотечение, которое не останавливается. Пинчушка промолчал. Барман отвернулся. Что? Такое частенько случается? поинтересовался Ричард. Это всего лишь носовое кровотечение, повторил Пинчушка. Ты боишься оказаться в самом эпицентре семейной разборки, доктор спросил Джек. Ему никто не ответил. Возможно, она получила и другие повреждения, не отступал Ричард. — Незаметные на первый взгляд, она же твоя пациентка. Ему по-прежнему никто не отвечал. Носовое кровотечение ничем не отличается от любого другого. Если его не остановить, она умрет, все равно как от ножевого ранения. Ты же Не оставил бы ее без помощи, если бы она получила удар ножом, верно? Оба пьянчужка и бармен продолжали молчать. Ладно, сдался Ричард, это не мое дело. Все равно от тебя никакого толку. Ты даже не сможешь доехать до нее на машине, но я считаю, что тебе следует вызвать кого-нибудь другого. А никого другого нет, заявил пьянчуга. В шестидесяти милях есть отделение скорой помощи но они не пришлют сюда машину из-за носового кровотечения. Джек сделал еще глоток кофе, и больше не трогал свой стакан. Конечно, доехать я туда не смогу, сказал он. Но когда окажусь на месте, со мной все будет в порядке, я хороший врач. В таком случае не хотел бы я встретиться с плохим, заметил Ричард. Например, я знаю, что с тобой Я имею в виду физически, что до психического здоровья. Тут я не специалист. Притормози, приятель. А то что будет? Джек не ответил. Речь идет всего лишь о носовом кровотечении, повторил доктор. И как бы ты стал его лечить, поинтересовался Ричард. Небольшая местная анестезия. Носовые отверстия закрыть ватой давление остановит кровь и неважно принимала она аспирин или нет Джек кивнул он видел как врачи делали то же самое в армии тогда поехали доктор я сяду за руль